Документ 15. -й. Из записной книжки Вольфа Мессинга. «Брест. Осень 1939 -го». Начал писать как отчёт, а получился целый рассказ. Оно и понятно. Ту боль тот страх, что пришлось пережить, забудешь не скоро Когда началась война, я находился в своём родном городе, в Гуре-Кальварии. Мой отец прихворнул и я решил немного погостить у него, помочь по дому. Мать моя скончалась уже давно, а отец так больше не женился. Жил один, хозяйство у него вела одна из соседок, вдова. Как только я узнал, что Гитлер напал на Польшу, то понял, что медлить нельзя, даже обычных поляков фашисты не пожалуют, а уж евреям точно не жить. Поэтому у меня оставался единственный путь, путь спасения — Надо было спешно уходить на восток, в Советский Союз, иначе гибель неминуема. А я так и вовсе был приговорен. За мою голову немцы обещали 200 тысяч марок. Это из-за того, что я предрек Гитлеру поражение в войне с СССР. Но если я был готов бросить все и уходить, то отцу было тяжело расставаться с насиженным местом, где он прожил всю жизнь. Отец даже спорил со мной, доказывая, что немцев... Вот-вот остановят. А если это и не удастся полякам, то уж англичане с французами точно побьют Адольфа. да Герман и до Варшавы не дойдет, — уверил отец меня и себя. У нас и танки, и самолеты, и бойцы бравые. Остановят Германа, должны остановить. Но чем горячее он заклинал, тем для меня становилось яснее. Пора уходить, иначе будет поздно. Нервничая от беспокойства и нетерпения, я уже подумывал, как бы увести отца силком. Даже нанял машину, что было сумасшедшим везением. Ведь в Гури такая сумятица началась. Все грузились на телеги, на велосипеды, да просто взваливали тюки на плечо и шустро покидали дома. А тут машина. Убедив отца, что бежать надо срочно, сейчас я облегченно вздохнул и побежал за машиной. Как оказалось, радовался я рано. У отца случился сердечный приступ. Видимо, переволновался старый. Увозить отца с больным сердцем означало не довести его до границы. И мы остались. Отец, правда, ругался, требуя, чтобы я бросил его, и уезжал один. «Мой конец близок настолько, что до него можно дотянуться рукой», — говорил он. «Я уже не жилец на этом свете». А ты молод, Вэлл. Well, тебе жить да жить. Оставь меня и спасайся. Но я же не настолько потерял совесть, чтобы бросить тяжело больного отца на погибель, а самому задавать стрекача Это было не по-людски. А напряжение было страшное. Война приближалась очень быстро. Гура не обезлюдила. Много наших соседей оставались дома, не решаясь бросить хозяйство, думая переждать беду. Грустно было то, что именно теперь, когда все рушилось вокруг, мы с отцом сблизились, как никогда раньше. В детстве, терпя побои оскорбления, я не испытывал к отцу особой любви. Разумеется, я почитал его, заботился, когда вырос, но горячих сыновних чувств во мне не было. А тут мы говорили и говорили, вернее, говорил в основном я, а отец лишь отвечал изредка. «Слаб был. Три дня мы пробыли вместе, и я благодарен Всевышнему за эти дни, без них моя жизнь была бы бедной. И вот настал самый горький, роковой час для гуры. Немецкие танки стали утюжить ее околицы. Тут уж и до самых упертых дошло, что мира больше не будет, что наступает враг. Все разом подхватились и стали разбегаться кто куда, бросая пожитки, лишь бы себя уберечь» и только мы с отцом задержались. А что было делать? Машина, которую я давеча нашел, давно ушла, а отец, если и мог пройтись, то делал всего несколько шагов. Плох он был. Комнату мы, разумеется, покинули, переселились в погреб, решив пересидеть там самые страшные дни. Я полагал, что немцы продолжат наступление и уйдут дальше на восток, и вот тогда мы сможем покинуть наше укрытие правда, весьма смутно представлял себе, как же я стану передвигаться по оккупированной территории. Вся надежда была на силу моего внушения. У нас с отцом было немного сбережений в золоте, хватило бы на лошадь с подводой. Правда, на крестьян мы походили мало. Я на волос, отец носил пейсы, но ради избавления острижемся. Волосы отрастают, если голова цела. А коли Скажем, что возвращаемся из Варшавы обратно домой, а дом наш — на востоке. Я же — Вольф Мессинг, и мне хватит способностей, чтобы обрывок бумаги выдать за аусвайс. Так что постов на дорогах я боялся не слишком. Прорвемся. Обманем или стороной проедем. Вроде отец на поправку пошел. Выглядел он куда бодрее, чем раньше. Вот, думаю, скоро нам в путь дорогу. Сперва я лошадь, раздобуду и телегу, потом за отцом вернусь и двинем. Мечты, мечты, я не учел человеческой подлости или продажности, что одно и то же, и словно забыл о том, насколько мала Гура Кальвария, большая деревня, где все друг друга знают. На второй день после оккупации к нам явился немецкий офицер в сопровождении четырех или пяти солдат. Они устроили обыск и быстро обнаружили наш схрон. — Это есть дом Гирша Мессинга? — спросил офицер с сильным акцентом. — Да, пан офицер, — слабым голосом ответил отец. — А ты — Вольф Мессинг? — офицерский стек уткнулся мне в грудь. — Я не Вольф, а его брат Берл, — сказал я, одновременно пытаясь прочесть мысли немца. — Врешь, свинья. рявкнул офицер и ударил меня кулаком в лицо. Удар был так силен, что я потерял сознание, очнулся уже в тесной камере без окон. Судя по всему, я находился в каком-то подвале, совершенно пустом. Я лежал на голом полу, нос мой был разбит, во рту не недоставало зубов, спина и бока болели, но не потому, что отлежал. Видимо, меня хорошенько отпинали, пока я валялся без сознания. Самые первые мысли, пришедшие мне в голову, были о тех селянах, которые меня сдали немцам. Я думал, кому же это понадобилось? Или просто соседям угрожали оружием, и те выдали меня, спасаясь? Потом пришло беспокойство за больного отца. Если и его схватят, то он долго не протянет. Вряд ли гитлеровцы станут оказывать медпомощь еврею. Усевшись спиной к стене... Я сделал попытку сосредоточиться. А когда достигаешь определенной концентрации, то и мысли легко читаются, и гипноз удается скорый и сильный. Обычно перед выступлением я провожу час или два, чтобы собраться внутренне, достичь нужного настроя. В голове шумело, места ударов отдавались болью, но я все же настроился как надо и начал действовать. Дожидаться было нечего разве что расстрела. Шатаясь, цепляясь за стену, я поднялся. Приблизившись к двери, прислушался и стал тарабанить докричать да что хочу по нужде, терпежу нет. Загрюкали шаги, и дверь распахнулась. Немецкий солдат появился на пороге и швырнул в меня ведром, забавлялся паразит. Но я же не зря числюсь артистом. Притворившись, будто ведро сильно ушибло меня, Я упал на пол застонал. Солдат расплылся в улыбке, наслаждаясь моими стонами. Психика его была проста, а душа плоская, как блюдечко. Все еще издавая стоны, я внушил ему, чтобы он вошел в камеру и отдал мне ключи. Немец подчинился. Забрав ключи, я встал в углу и приказал немцу позвать сюда своих комрадов «Сюда, скорее!» — заорал он во всю глотку. — Камера пуста. Заключенный бежал. Прибежало еще трое. По-прежнему стоя в углу, я внушил им, что они должны сесть на пол и ждать своего командира. Они сели. Прихрамывая, я покинул камеру, закрыл дверь, запер ее и ушел. Только выбравшись из подвала, я догадался, что нахожусь в здании ратуши. Видимо, здесь разместился немецкий штаб и гестапо. Чтобы выйти на улицу, мне надо было преодолеть три поста охраны. Миновал благополучно, немцы просто не видели меня. Не спеша, чтобы не привлекать к себе внимания, я двинулся прочь, по дороге завернув в разграбленный магазин готового платья. Переодевшись в рабочее, более пригодное для долгого пути, я прокрался к нашему дому. Он был пуст. Наверное, не меньше часа я просидел в кустах, пока не убедился, что засада меня не ждёт, и пробрался в дом. Внутри всё было разгромлено, мебель повалена и расколочена, подушки выпотрошены, всё перевёрнуто, растоптано, испоганено. Обычный послед мародёров. Мой тайничок, однако, оказался немцем не по зубам, до него они не добрались. Забрав бриллиантовую булавку для галстука, пару перстней, запонки и несколько золотых монет, я подкрепился тем, что не осквернили гитлеровцы, и пробрался к соседке. Она рассказала, что видела, как немцы увозили отца. Он не мог идти, солдаты несли его, взяв за руки и за ноги, и зашвырнули в машину. Мне очень хотелось найти отца, но я не представлял, где он мог быть, а рисковать, оставаясь в городе, где меня все знали, я не мог. С тяжелым сердцем я покинул родной город, и интуиция повела меня на юг вдоль реки. Речь идет о Висле. Я шел всю ночь и до того устал, что падут разоснов в каком-то стогу. Не сказать, что выспался, но несколько часов отдыха взбодрили меня, и я отправился дальше. Перешел через реку, спрятался в роще, переждал, пока мимо по дороге не проследует несколько танков, и грузовики, битком набитые немцами, фашисты весело горланили свои варварские песни, подыгрывая себе на губных гармошках. Петляя, кружа, порой срываясь на бег, я вышел к Горволину. Город в Польше, примерно в сорока километрах от горы Кальварии. Нанял под воду, доехал на ней до Лукова. луков точнее Луков. Город в Польше примерно в шестидесяти километрах от Гарволина. Дальше опять ножками, как говорит младший сынок Берла. Места, через которые я пробирался, пустынными не назовешь. Не слишком часто, но я сталкивался таки с местными. Одни, как и я, спешили покинуть Польшу, другие оставались, надеясь ужиться с новой властью. И тем, и другим Я внушал, чтобы они меня забыли. В Лукове я наткнулся на труп не молодого поляка, не застреленного, а убитого по-воровски, кистенем по голове. Карманы его были вывернуты, деньги исчезли, зато рядом валялись документы на имя Казимира Новака. С ними мне стало немного спокойнее. Я превратился в одного из нескольких миллионов поляков, затерялся в колоссальной толпе. Я шел по следам немцев, словно догоняя арьергард вермахта. С одной стороны, это облегчало мое продвижение, потому что немцы еще не успели толком установить свои порядки, они больше занимались решением квартирьерских задач, а я пользовался недолгой неразберихой. С другой стороны, хватало патрулей, на мотоциклах раскатывала фельдджендармерия и любому зольдату, могло прийти в голову проверить мои документы. В любую минуту я ждал резкого окрика «Хальт!» «Стоять!» Спасали мои способности и мой мирный, не вызывающий никаких подозрений, вид. Меня несколько раз обыскивали, не находили ничего опаснее прихваченного из дома складного ножика и отпускали. Помогало и то, что всем немцам, встречавшимся на моем пути, я сразу начинал внушать «Это мирный человек!» Он не представляет никакой опасности. Пусть идет себе дальше. Выбравшись на границу, я столкнулся с весьма сложной задачей. Где найти лодку, чтобы переплыть через реку Южный Бук? В чем-чем, чем, а в этом мои способности помочь не могли. Ползком добравшись до берега, я увидел вдалеке постового, который внимательно осматривал реку и прибрежные заросли в бинокль. рядом Скрытый за мешками с песком, выглядывал дырчатый ствол пулемета. Как внушить дозорному, чтобы он отвернулся и не смотрел на реку хотя бы минут пятнадцать? Он находился слишком далеко от меня, да и толку от внушения. Когда тут этих постов десятки, всем глаза не отведешь. Лишь к вечеру мне удалось найти лодочника, согласившегося переправить меня на тот берег. Накануне немцы расстреляли две лодки, и мой проводник не хотел, чтобы его посудина стала третьей в списке. Из осторожности мы отправились путь перед самым рассветом. «Это лучшее время», — сказал лодочник. «Всех клонит в сон». Его расчет был верным. Мы бесшумно переплыли реку и причалили к советскому берегу. Я не успел сделать и двадцати шагов по земле моей новой родины, как услышал грозный окрик «Стоять!» С огромной радостью. «Спасен! Спасен! Спасен!» Я поднял вверх руки и громко сказал фразу, которой научил меня один аптекарь в Ольшине. «Не стреляйте, товарищ, я свой!» Польшин населенный пункт в Польше, примерно в тридцати километрах от Бреста. «О, как же мне было приятно услышать русское «Стоять!»» Вместо немецкого «Хальт», только тот, кто испытал все превратности войны, в состоянии понять глубину моей радости. Так началась моя жизнь на второй родине, в Советском Союзе.